Ночь тянулась медленно, истекая, словно поток черной смолы. Всеобщая бдительность выродилась в тупую тревогу. Наконец, все было заново принайтовлено, ловушка изготовлена и приманка наживлена. Оставалось лишь ждать. Альтия про себя задавалась вопросом, надеялся ли кто-нибудь, кроме охотников, что злобная тварь вернется, и они смогут осуществить свою месть? Вряд ли. У охотников вся жизнь крутилась вокруг успешного убийства зверья, а теперь они сами оказались в положении дичи, которую ловили и пожирали. Естественно, они не могли легко с этим смириться. Единственный исход, который бы их устроил, — это возвращение змеи и ее смерть. Только так мог быть восстановлен привычный и правильный порядок вещей. Матросы, наоборот, привычны были сознавать ежедневно и ежечасно, что жизни их рано или поздно достанутся океану. Для них величайшая победа заключалась уже в том, чтобы исхитриться, сказать смерти «приходи завтра». от Оттого морякижница думали не об отмщении, а только о том, как бы поскорее пересечь океан. Кто не был непосредственно занят на вахте, спали прямо на палубе, забившись во всякие щели и закоулки, чтобы и товарищам под ноги не угодить, и не укатиться во время внезапного крена. А кто не мог даже и спать, смотрели за борт». Как знать, вдруг вперед смотрящие что-нибудь допрозевают. Альтия тоже устроилась возле фальшборта и стала смотреть в черноту. И спустя время к ней присоединился Брэшен. Ей даже не потребовалось оглядываться, чтобы мгновенно понять, это был именно он. Должно быть, слишком привыкла к его манере двигаться, к его поступе. А может, сама того не осознавая, уловила в воздухе его запах. «Все будет хорошо» пообещал он в полголоса, он смотрел мимо Альтии в ночь. Конечно, отозвалась она, впрочем, без большой убежденности. И как невелика была опасность, грозившая кораблю и команде, Альтия нипочем не могла отделаться от неловкости, с некоторых пор охватывавшей ее в присутствии Брешина. Она дорого дала бы за то, чтобы обрести способность бесстрастно припомнить все их деяния и разговоры той ночью. Что было там виною? Отравленное пиво? Удар по голове, циндин наконец. Но полной уверенности в истинности собственных воспоминаний у нее отнюдь не было. Начать с того, что она, хоть тресни, не могла взять в тол, какая муха укусила ее поцеловать Брешина. А ведь с того-то поцелуя все и началось. Ну как ты? спросил Брэшин очень тихо. Простой вопрос нес в себе гораздо больше смысла, чем могло показаться со стороны. «Очень хорошо, спасибо. А ты?» — явила Альтия безукорительную вежливость. Он усмехнулся. Она не видела его лица в темноте, почувствовала по голосу. «Я прекрасно Вот прибудем в свечной, и все кончится, как дурной сон. Будем пить вино и смеяться над нашими приключениями». Возможно, нейтральным тоном отозвалась она. Альтия, начал он... «Но тут...» Палуба ушла у них из-под ног и стала вздыматься. Альтия, что было сил, вцепилась в фальшборт и повисла на нем. Вот корабль резко накренился в обратную сторону, и море устремилось Альтии прямо в лицо. «Держись подальше от борта!» — рявкнул брэшен и опрометью умчался на ют, крича на бегу, «Бросайте! Бросайте за борт! Пусть жрет!» Палуба у Альтии под ногами явно стремилась занять отвесное положение. Где-то рядом слышались выкрики матросов, то яростные, то полные ужаса. Потом закричал сам корабль. Это был жуткий скрежет дерева, привыкшего к поддержке воды, и вот теперь его выпихивали из этой самой воды. Податливость обшивки, всегда помогавшая жнецу выдерживать удары и давление волн, теперь обратилась против него. Альтия почти физически ощущала боль корабля от носа до кормы, испытывавшего неестественное для него напряжение. Над головой стонали снасти, хлопали паруса. Альтия уже не цеплялась за фальшборт, а сидела, скорчившись на его внутренней стороне. Палуба же превратилась в неприступный откос. Гладкая, отлично надраенная. Ни за что не ухватишься, не отползешь подальше от борта. Черная вода, совсем рядом с Альтией, внезапно вскипела. Змея била хвостом, отыскивая точку опоры». Сверху прозвучал человеческий крик, яростный, но и беспомощный. Кто-то не удержался и летел вниз, скользя во вставшей дыбом палубе, как раз в ее сторону. Альтии, впрочем, ничто не грозило, человек катился мимо. Если она останется на месте, он ее не заденет. Сейчас он ударится о фальшборт и, скорее всего, вывалится в воду, но ее не заденет, если только она останется сидеть, как сидит. Но она не осталась сидеть». Она разжала одну руку и потянулась к нему. Вот он врезался в фальшборт, альтия схватила его за шиворот, и в следующий миг они повисли за бортом уже оба. Их связывала с кораблем только судорожная хватка альтии, вцепившейся в фальшборд одной рукой и ногами. «Нет!» — простонала она вслух. Все мышцы трещали от запредельного напряжения. Двое людей отчаянно цеплялись друг за дружку и за корабль. Мужчина так стиснул альтию, что еще немного и переломал бы ей кости. Он инстинктивно пытался вскарабкаться на борт по ее телу. Вода под ними так и клокотала. С кормы долетел дружный мужской рык, Согласно усилиям множества рук, и вот за борт полетела большая сеть, набитая жирным котиковым мясом. Боковым зрением Альтия приметила цепь, струившуюся за сетью. Потом потянулся трос... Мясо едва успело коснуться воды, как навстречу ему из пучины вынырнула необъятная, широко разинутая пасть и заглотила приманку. Сверкнул изгиб чешуйчатой шеи, блеснул громадный глаз чудища, и все исчезло. На корме разразились торжествующим криком. Альтия узнала голос Брэшина «Подсекай, подсекай, стопори!» Деревянный откос над головой начал вновь превращаться в палубу. Корабль выпрямлялся столь же стремительно, как и кренился». Трос змеился попал без такой быстротой, как если бы они бросили якорь. Альтия и ее товарищ по несчастью повисли животами на фальшборте и, отчаянно дрыгая ногами, наконец-то перевалились внутрь. В это время трос резко натянулся, а корабль содрогнулся всем корпусом. Змея оказалась на крюке. Впрочем, кто кого поймал, это еще как посмотреть. Раздался громкий треск дерева. Солидный брус, к которому была прикреплена снасть, сорвался со своего места и выпорхнул за борт. Следом, выломав попутно изрядный участок фальшборта, вылетела гирлянда привязанных бочек. Пустые бочки исчезли под водой, потонув точно к камне. Вся команда дружно бросилась к бортам смотреть, что получится. Замерев в напряженном молчании, моряки высматривали сгинувшую змею. Не навсегда же она занырнула, — очень тихо произнес один из охотников. — С бочками-то! Да с крюком в глотке! — Тебе-то откуда знать, на что способна морская змея, на что не способна? — возмутилась про себя Альтия. — Могут или нет эти страшные зубы перекусить цепь-поводок, соединяющий мясо и бочки? Альтия не удивилась бы, если бы чудовище уволокло трос и бочки на самое дно океана, и даже не заметила, что ему пришлось их тащить. Как бы в ответ на ее мысли с другого борта корабля долетел крик. «Вон они! Вон они! Только что всплыли! И опять вниз ушли!» «Значит, — пробормотала Альтия, — это все-таки змея, а не змей!» И побежала смотреть, но, как и других любопытных, ее одернул возглас торпома «Эй, лодыри, хватит глазеть! Когти рвать надо, пока змеюки не до нас!» «Так мы что, не гоняться, не добивать не будем?» — изумился кто-то из охотников. Неужели неохота стать первыми, кто притащит в порт шкуру и голову морского змея? Да за одни рассказы об этом нас целый год по тавернам стали бы бесплатно поить. Я лучше просто живым в ближайший порт доберусь, отрезал старпом. А ну-ли же боки, все наверх, парусу оставить. Кэп взмолился охотник. Капитан Зихель внимательно смотрел туда, где они в последний раз видели змея. Вся его поза излучала такую отчетливую ненависть, что Альтия догадалась. Ему смерть как хочется пуститься в погоню и гнать хищную тварь с безмозглым упорством из щейки, бегущей по свежему следу. Альтия стояла молча и неподвижно, и боялась даже дышать. Только изо всех сил внушала капитану «нет, нет, нет, нет, нет». Приободрившиеся охотники истолковали молчание капитана как знак согласия, и уже судачили о гарпунах и вельботах, когда Зихель встряхнулся, точно пробуждаясь от сна. — Нет, — сказал он, негромко и с сожалением. Потом повторил громче и тверже — нет. И пояснил, нам нельзя идти на такой неоправданный риск. У нас груза полные трюмы, и мы не можем позволить себе его потерять. А кроме того, я слыхал, что даже простое прикосновение к шкуре морского змея парализует все мышцы, и человек умирает. Да пусть оно катится на все 32 румба, это отродье бездны. Все равно подавится мясом, застрявшим в глотке, и, надеюсь, помрет. Конечно, если тварь вернется и попробует снова напасть, мы будем биться любым оружием, какое только найдется. Но пока этого не произошло, давайте-ка отсюда убираться. Альтия внутренне ожидала, что моряки, услыхав такую команду, Дружно ринуться по местам, но к ее некоторому удивлению матросы повиновались медленно и неохотно. Все оглядывались на черную воду в том месте, где погрузилось чудовище. Охотники в открытую и без стеснения выражали свое недовольство. Одни, матерясь со стуком, бросали луки на палубу, другие, наоборот, на показ держали стрелы на тетивах, готовые утыкать ими змея, если он снова всплывет. Альтия полезла вверх по снастям, молясь про себя, чтобы змей больше не приближался. Тем временем, где-то на самом, что не есть отдаленном краю мира, из океанских глубин готовилось выплыть солнце. На горизонте, там, где предстояло появиться дневному светилу, уже серела узенькая полоска. И почему-то, хотя у нее не имелось ни малейшего основания так думать, Альтия была уверена, если солнце встанет прежде, чем вернется змей, корабль будет спасен. Ну, наверное, просто она истосковалась по свету в этой бесконечной ночи. Настанет день и положит конец непомерно затянувшемуся кошмару. Змей вырвался из воды неподалеку от корабля, точно вставшее на дыбы бревно, подхваченное водоворотом. Чешуйчатое создание трясло головой, бешено разевая пасть в попытках избавиться от крюка. Грива хлистала его по шее, а из пасти клочьями летела кровавая слизь. Жгучие капли достигали парусов жнеца, одна шмякнула Альтию по щеке. Девушка закричала от боли и смахнула каплю рукавом. От места ожога уже распространялось жуткое онемение. Раздались еще крики, и она поняла, ни одной ей досталось. Альтия приросла к снастям и попыталась сохранить остатки спокойствия. Убьет ее эта гадость или не убьет? Охотники торжествующе завопили и перебежали все к одному борту. Змей буквально стоял на хвосте, силясь освободиться от коварной приманки. Его зубы скрежетали о цепь, рядом на волнах подпрыгивали бочки, в воздухе запели стрелы, со свистом полетели тяжелые гарпуны, одни не долетели, другие промазали, но сколько-то угодило в цель. Змей громко затрубил от боли и опрокинулся в воду. Голос у него оказался пронзительный, напоминающий женский виск, а не рев быка, как можно было бы ожидать. Вот он снова нырнул, и поплавки бочки ушли под воду с ним вместе. Один из матросов, взобравшихся выше Альтии, издал ничьинораздельное завывание и полетел вниз. Он ударил сарей, недалеко от нее, чуть приостановился в падении, и она даже успела ухватить его за рукав, но обмякшее тело соскользнуло и рухнуло оставив у нее в кулаке опустевший рукав. Хотя я слышала, как далеко внизу несчастный врезался в палубу. Потом присмотрелась к бесформенному клочку у себя в руках и увидела, что толстая ткань вся изъедена, точно сито. Примерно так выглядит шерсть, побитая молью. «Что с лицом-то моим будет?» — пронеслось у нее в голове. Но эту мысль тут же смела другая, гораздо более важная. И Альтия заорала, что было сил, «Хреново слизь наши паруса жрет!» Почти одновременно раздались другие голоса, подтверждавшие ее правоту. Еще одного матроса, обожженного и беспомощного, успели подхватить стоявшие рядом друзья. Парня с большим трудом спустили на палубу. Его голова безвольно моталась с плеча на плечо. Изо рта и носа текло, глаза оставались открытыми, но Альтии показалось, что он уже ничего не соображает. Зрелище было жуткое, но еще страшнее были прорехи, тут и там появлявшиеся на парусах. Давление ветра быстро превращало их в здоровенные дыры. Капитан смотрел снизу, не торопясь отдавать приказы, и, видимо, соображая, сколько еще времени корабль сможет держать должную скорость, и не пора ли вытаскивать и ставить запасные паруса. Зихель явно хотел уйти как можно дальше и заняться сменой парусов в хотя бы относительной безопасности. Альтия про себя с ним согласилась. Новые крики заставили ее повернуть голову. Оттуда, где она находилась, видно, было плоховато, но, судя по всему, змей показался опять. — Ублюдок за нами гонится! — завопил кто-то, а капитан громко приказал охотникам бежать на корму и приготовиться отгонять чудовище стрелами и гарпунами. На краткий миг Альтия ясно рассмотрела мчавшуюся за ними тварь, Змей все еще держал пать широко разинутой. Из угла рта свисала цепь, пеньковый канат он успел перегрызть. В шее змеи торчали стрелы и гарпуны. Рассвет зажигал в широких плошках глаз кроваво-гневные блики. Хотя я еще не видала, чтобы морда животного столь ясно отражала владевшие им чувство. Змей все вырастал и вырастал из воды. Живому существу просто не полагалось быть настолько громадным. Он ударил корабль со всей силой, которую мог из себя выжить. Необъятная голова рухнула на кормовую палубу, произведя жуткий шлепок. Не дать не взять, великанская ладонь шарахнула по столу. Нос жнеца стремительно взлетел кверху, и Альтию едва не сбросила со снастей. Все же она удержалась, и ее отчаянный вопль ужаса подхватили другие голоса. Она услышала, как загудели стремительно спускаемые тетивы, Потом охотники бесстрашно ринулись вперед, снова и снова всаживая в чудовище копья, вот только их усилия оказались уже ни к чему. Змей гнался за ними, уже умирая. И умер в прыжке. Он безжизненно распростерся поперек палубы. Его глаза остановились, а из пасти текла молочно-белая жидкость, и там, где она попадала на палубу, доски начинали дымиться. Потом голова заскользила назад и вниз... Вес гигантского безжизненного тела увлекал ее под воду, и вот темные волны с громким всплеском сомкнулись. На корме недоставало половины фальшборта, по палубе пролегла широкая борозда, из которой варил дым. В конец охрипший капитан без промедления велел хорошенько скатить палубу за бортной водой. Примечание «скатить» — «смыть», «окатить» — «палубу» — морской термин конец примечания. Это было не просто животное, — различила Альтия голос Брэшина, полный благоговейного страха. Оно хотело отомстить перед смертью. И прах побери, ему почти удалось. — Давайте-ка поживей убираться отсюда, — буркнул старпом. Матросы с большим рвением кинулись по местам. Изодранные паруса разовели в первых лучах солнца. Он пришел на бак в самый глухой час ночи на четвертые сутки стоянки в Джамилии. Проказница сразу ощутила его присутствие рядом. Она, впрочем, одинаково хорошо чувствовала его, где бы на борту он ни находился. — Что такое? — прошептала она. На палубе было очень тихо. Единственный Вахкиной сидел на корме и мурлыкал себе под нос старинную песенку о любви, поглядывая на огни города. Вблизи камнем докинуть можно, покачивался на якоре невольничий корабль. Мирную атмосферу ночной гавани нарушали долетавшие оттуда вонь, да еще еле слышный ропот — это в трюмах переговаривались и плакали, закованные в цепи рабы. — Я ухожу, — сказал он тихо. — Я попрощаться пришел. Проказница услышала и ощутила эти слова, но не уловила в них смысла. Он просто не мог иметь в виду того, о чем говорил. В сущей панике она потянулась к нему, сились отыскать в его душе объяснение, но не сумела пробиться. Они уже были врозь. «Ты знаешь, что я люблю тебя», — сказал он. «И что еще важнее, наверное, тебе известно, что ты мне действительно нравишься». Я думаю, мы подружились бы при любых обстоятельствах. Даже будь ты настоящей личностью, человеком, например, одним из матросов. «Все не так, ты заблуждаешься!» — шепотом закричала она. И так он все же вознамерился покинуть ее, бросить, оставить одну. Но и теперь она не находила в себе сил выдать его. Нет, нет, это не может быть взаправду. А значит, бесполезно поднимать тревогу и вмешивать в дело Кайла. Это касается... Только их двоих, его и ее. у интро все так же тихо продолжала она. Да, мы при любых обстоятельствах сделались бы друзьями, хотя ты и без ножа меня режешь, не признавая за настоящую личность, но такого, что существует между нами сейчас, когда мы такие, как есть, ты человек, я корабль, такого в ином случае уже не было бы. «Не обманывай себя. Ты сам это знаешь. И не умасливай свою совесть, убеждая себя, будто в твое отсутствие, я примусь весело болтать с Майлдом или обмениваться впечатлениями с Гентри. Они неплохие ребята, но ты — это ты. Ты необходим мне, Уинтроу». «Уинтроу! Уинтроу!» Она извернулась, как только могла, стараясь на него взглянуть, но он отступил туда, где она не могла его видеть. Однако, когда он только подошел и окликнул ее, Она успела заметить, что он был в одном нижнем белье и держал в руках небольшой узелок. Нечто завернутое в клеенку и туго увязанное. «Не иначе, жреческое облачение», — подумала она сердито. «Ты права», — проговорил он вполголоса. — «я только его с собой и беру. Это единственная моя вещь, которую я с собой сюда принес. Проказница, даже не знаю, что еще сказать тебе. Я должен уйти». Я обязан, пока еще могу с тобой разлучиться, пока мой отец еще не успел изменить меня так сильно, что я сам себя узнавать перестану. Она сделала попытку переубедить его, поколебать разумными рассуждениями. Ну куда ж ты пойдешь? И что ты собираешься делать? Твой монастырь далеко. У тебя ни денег нет, ни друзей в городе. У Интроу это безумие. Если ты действительно ну, так уж должен это сделать, надо все рассчитать». «Подожди, пока мы не окажемся ближе к серединному. Убаю-ка их бдительность. Притворись, будто сдался, а сам...» В его голосе прозвучала спокойная решимость. «Я думаю, если я не уйду прямо сейчас, то потом уже сам не смогу». «А я вполне могу помешать тебе», — хриплым шепотом предупредила она. «Все, что требуется, это переполох поднять. Один мой крик, и вдогонку за тобой бросятся все, сколько их не есть на борту». — Знаю. Он прикрыл глаза и потянулся через фальшборд, стараясь к ней прикоснуться. Его пальцы дотронулись до ее волос. — Но я не верю, что ты вправду так поступишь. — Не верю, что ты так поступишь со мной. Краткое прикосновение осталось в прошлом. Уинтроу выпрямился, привязал узелок к поясу длинным концом и полез вниз по якорной цепи. — Уинтроу! «Не надо. Здесь в гавани прячутся змеи. Они могут тебя...» «Ты мне никогда не лгала!» — упрекнул он ее еле слышно. «Не пытайся же теперь удержать меня ложью!» Потрясенная, она хотела было что-то сказать, но не смогла выдавить ни словечко. Вот он достиг воды и сунул в нее сперва одну босую ступню. «Са, спаси и помилуй!» — вырвалась у него вода была неимоверно холодная у интроу решительно сполз вниз и погрузился в нее проказница расслышала хриплый вздох видно у него перехватило дыхание потом он выпустил цепь и поплыл прочь, неуклюже, медленно по собачье привязанный узелок плыл следом подпрыгивая на волнах у интро мысленно закричала проказница у интро у интроу у интроу беззвучный крик сухие слезы Она так и не подняла тревоги. И не потому, что боялась привлечь внимание змей. Ее лишила голоса, преданность и любовь. «Нет», — твердила она про себя, — «он не может. В самом деле он вестрит, а я семейный корабль. Он не покинет меня, во всяком случае, надолго. Он выберется на берег и зашагает по улицам темного города. Он останется там на час, на день, на неделю». Это свойственно людям выходить на берег. Но потом они всегда возвращаются. Конечно же, он к ней вернется. Вернется сам, по собственной воле, и признает, наконец, что его судьба, его предназначение здесь. Проказница плотно обхватила себя руками и крепко стиснула зубы. Нет, она не закричит, она подождет. Подождет, пока он все поймет сам, и сам к ней вернется. Будем надеяться, она уже достаточно хорошо успела его изучить. Скоро рассвет. Кеннет произнес это до того тихо, что это еле расслышала. Да, отозвалась она нисколько негромче. Она лежала у него за спиной, очень близко, но не прикасаясь. Быть может, он разговаривал во сне. В таком случае его не следовало тревожить. Он очень редко засыпал, пока она находилась с ним в постели а ей почти никогда не дозволялось делить с ним ложе, подушки и телесное тепло более чем на час-другой. Кеннет вновь подал голос. Это был даже не шепот, а нечто вовсе едва уловимое. «Когда мы в разлуке, лучами рассвета ко мне, твои прикасаются руки. Знаешь эти стихи?» Я неуверенно выдохнула это... Это отрывок из какой-то длинной поэмы. У меня никогда не было времени изучать поэзию. А тебе незачем изучать то, чем ты и так являешься. Он даже не пытался скрыть нежность, прозвучавшую в голосе. Сердце это замерло. Она не смела дышать. Поэма называется «К возлюбленной Китриса». Она старше Джамелии. Она восходит к дням Древней Империи. Он вновь на время замолк. «С тех пор, как я встретил тебя, эти стихи мне всякий раз о тебе напоминали. Особенно вот эти строки. Не могут пустые слова, вобрав уместить мою нежность, я губы сомкну и брови нахмурю, чтобы в рабство страсти не впасть». Кеннет помолчал еще и добавил «Чужие слова, произнесенные устами другого мужчины». Хотел бы я, чтобы они были моими. Это ни звуком не нарушило тишины, сопроводившей его речи. Лишь про себя смаковало каждое слово одно за другим, навсегда отправляя в сокровищницу воспоминаний. Теперь, когда смолк его шепот, она слышала только ритмичное дыхание, казавшееся чем-то единым с журчанием и плеском воды у форштевня. Настоящая музыка вместе с токами крови, разбегавшаяся по ее телу. Потом она собрала в кулак все свое мужество и отважилась тихо проговорить «Сладостны твои слова!» Но нет в них нужды, и никогда не было. «Тогда проведем в тишине все мгновения, оставшиеся до рассвета». «Проведем». Ее рука прикоснулась к его бедру, Легко-легко, словно невесомо опустившаяся пушинка. Кеннет не пошевелился и не повернулся к ней, но эти того и не требовалось. Ей, привыкшей так долго довольствоваться столь малым, слов только что произнесенных Кеннетом и так хватило бы на целую жизнь. Тогда она закрыла глаза, из-под ресниц сбежала одна единственная слеза и проложила влажный след по щеке. В темноте капитанской каюты кривилась в улыбке маленькое деревянное личико.